царстве легендарного мидаса. Имя Мидаса вошло в поговорки, стало нарецательным. Многим памятьен царь, выпросивший у богов умение превращать в золото всё, чего ни коснётся. Своего дара он устрашился сам, когда в золото стали превращаться еда и питьё. Мидас отказался от волшебства. а было ли оно? Был ли сам Мидас? В центральной части Малой Азии, в первой половине первого тысячелетия до нашей эры, лежало царство Фригия. В 738-695 годах им правил Мидас, сын другого любимца легенд, Гордия. При его имени вспоминается история о узле, который веками распутывали и который одним ударом меча рассёк Александр Македонский. Кто развяжет его, гласило предание, будет царёмазии. Тот Гордиев узел был мнимым наследством Мидаса. Подлинно Жон получил от отца страну, лежавшую в окружении врагов. Самым грозным противником была Ассирия. В VIII веке до нашей эры она непрерывно вела войны с соседями. Огромных трудов стоило Медасу сдерживать натиск ассирийцев. И когда, казалось бы, опасность миновала, с севера на слабевшую страну напали кочевники-кимирийцы. Царство пало, потеряв не всё золото мира, но свои законные владения. Медас покончил с собой. Можно ли сгадать, каким образом вполне реальный человек, правитель соседнего царства, пополнил реестр легенд древней Греции? Попробуем хоть отчасти восстановить путь человека в миф, отправившись для этого по маршруту, который, как известно, проделал когда-то настоящий царь Мидас из Малой Азии в Дельфы. Посетив святилище Аполлона в Дельфах, На кого ещё мог рассчитывать женатый на гречанке Медас в войне с сирейцами, кроме богов своих и чужих? Царь оставил богатые дары. В то время жители греческих полисов были в большинстве своём очень бедны. Понятно, что история о том, как приехал в Дельфы царь Медас, да подарил столько сокровищ, пересказывали все от мало до велика. трудно было не удивиться тому, как много золота может быть у человека. Откуда же оно? И пошёл шепот о том, что всё у него в руках превращается в золото. Так за строками мифа обнаружились факты. Мы увидели судьбу царя Медаса, пусть лишь скупо намеченную штрихами. А что мы знаем о его народе? Некогда фригийцы жили в низовьях Дуная, Среди других родственных им фракийских племён, по своему происхождению, это индоевропейский народ. В Малой Азии они стали перебираться ещё в 15-13 веках до нашей эры, до великого переселения народов, происходившего около 1200 года до нашей эры. В Илиаде они рати фригийян упоминаются в числе защитников Трои. После гибели хетского царства фригийцы расселились в центральной части Малой Азии, там, где лежала держава хеттов. Здесь они занимались земледелием и животноводством, добывали мрамор и золото, обрабатывали шерсть, вели оживлённую торговлю с греческими городами. В 8 веке до нашей эры у фригийцев появилась письменность. Она была алфавитной. имело много общего с греческой. Впрочем, фригийских надписей найдено сравнительно мало, лишь несколько сотен, и их словарный запас ограничен. Известно свидетельство, что на фригийском языке говорили ещё в V веке нашей эры. В то время древнее царство давно было забыто, однако язык всё ещё жил. Столица Фригии Гордион лежала на реке Сакария в 80 километрах к западу от современной Анкары. Ее руины обнаружили в 1895 году немецкие археологи-братья Густав и Альфред Кёрте. В 50-м году прошлого века к систематическим раскопкам Гордиона приступили археологи из Пенсильванского университета. Верхний город располагался на холме высотой от 40 до 70 м. Именно здесь в основном ведутся раскопки, хотя дворец фригийских царей до сих пор не обнаружен. Археологи не нашли ни одного здания, которое разительно бы отличалось от других своими размерами. Возможно, большая часть построек, находившихся здесь, принадлежала к царскому округу. Между тем, обширный нижний город до сих пор почти не исследован. Стоит подчеркнуть, что фригийская архитектура, дома, гробницы и храмы, высеченные в скалах, напоминала грамотные постройки микенской Греции, а также зодчество хетского царства. Стены, окружавшие верхний город, очень похожи на стены Трои. В керамике Гордиона ощутимо хетское и троянское влияние. Теперь на месте древней столицы остались лишь более сотни курганов. Диаметр самого крупного составляет 250 м, а его высота достигала некогда 80 м. По оценкам археологов, для его возведения потребовалось почти 2 млн кубических метров земли. Для сравнения объём пирамиды Хеопса, например, составляет 2,6 млн кубических метров. Учёные пока не могут объяснить, как этот, казалось бы, не очень многочисленный народ, фригийцы, возвёл подобный памятник. Во время раскопок в крупнейшем кургане археологи нашли так называемую гробницу Мидаса. На её строительство ушло 180 стволов кедров и пиний. В самой усыпальнице обнаружено 170 бронзовых чашек, котлов, украшения и одежда, а также предметы мебели. В хорошо сохранившемся захоронении покоились останки невысокого мужчины 60-65 лет, укрытые уцелевшими фрагментами 12 шерстяных и льняных покрывал. Поначалу предполагалось, что это были останки самовоззнаменитого человека, правившего Фригией, царя Мидаса. Однако данные радиоуглеродного анализа показали, что деревья для гробниц были срублены в 744-733 годах до нашей эры. Возможно, в кургане лежал предшественник Мидаса. Сказать что-либо точнее нельзя. Нигде в гробнице не замечено надписей у достоверяющих человека погребённого здесь учёных удивляет одно в этой шипальнице есть всё редкостные деревья и драгоценные камни керамика и бронза роскошные яства и лучшие одежды нет одного золота того чем прославился царь Мидас в 8 веке до нашей эры фригийское царство Занимавшая большую часть Малой Азии, переживала расцвет. Его правитель Медас, как предполагают историки, вознамерился восстановить хеттскую державу в её прежних границах. Как отмечает немецкий историк Маргарита Рим Шнайдер, он вновь стал носить традиционную одежду хеттских царей, в всем своём виде, подчёркивая, что является их наследником. Однако в начале VII века фригию захватили кимирийцы, населявшие прежде области к северо-востоку от Чёрного моря и вторгшиеся, миновав горы Кавказа в Малую Азию, где оставались в течение нескольких десятилетий, так и не создав впрочем своего государства. После этой катастрофы на территории Малой Азии ещё существовали отдельные фригийские княжества. Об этом напоминают фригийские монументы, святилища и наскальные рельефы, относящиеся к VII-VI векам до нашей эры. В VI веке на землях Фригии возникло Лидийское царство. В 547 году до нашей эры персидский царь Кир II сокрушил лидийского царя Креза. Позднее здесь властвовали Александр Великий, римляне, византийцы. К тому времени сами фригийцы смешались с соседними народами и растворились в них. Ещё древние греки пытались ответить на вопрос, куда исчезли фригийцы. Одна из гипотез любопытна. Так Геродот в своей истории заявил, что предки современных ему армян были фригийскими выходцами. Математик и географ Евдокс Книдский В III веке до нашей эры писал, что армении племя из Фригии, и по языку очень похоже на европейцев. Почти полвека назад эту же идею повторил Дияконов. По его мнению, фригийские племена вошли в древности в состав армянского народа в виде сравнительно незначительного меньшинства.